Гека быстрым шагом направлялась в свой кабинет. Полы ее белого платья шелестели при каждом шаге, обволакивая прохладной материи кожу ног. Этот дворец служил ей домом всю ее жизнь. Гека более сотни лет была придворным магом. Она верой и правдой служила Белому Волку и Амелии. И новость об их кончине расстроила женщину. Но их смерть была не зря. Благодаря Белому Волку удалось перенаправить многих невинных жителей во дворец тем самым сохранив их жизни. А Амелия ценой своей жизни спасла своего сына, спасителя их народа. А вот тот факт, что женщина пребывала вне времени, в замершем состоянии более трехсот лет, ее совсем не удивил. Александр с ей предварительно сообщил, что планирует воспользоваться ясеневым жезлом. Она и дала ему этот артефакт. Если был хоть малейший шанс спасти частичку их мира, им нужно было воспользоваться. О последствиях Александр был предупрежден. Использование артефакта такой мощности никогда не проходит бесследно. Старцу пришлось подключить к делу свою жизненную энергию, которую уже невозможно было восполнить никаким способом. Гека была бы рада помочь ему, но лекарства для Александрса не существовало. Но старца это совсем не тяготило. Он прожил хорошую насыщенную жизнь и после себя оставлял внука, в силах которого не сомневался. А вот Гека сомневалась в вороне. Познакомившись с юнцом, Она в нем увидела совсем еще глупого мальчишку. Его жизненный опыт и знания складывались из земных сказок, которые имели мало общего с реальной ситуацией в мирах. Но она не могла не признать, что в нем скрыт потенциал. Вот только сможет ли он правильно распорядиться своими силами? Александрос наказал Геке присматривать за внуком и направлять его. И Гека согласилась. Она не собиралась отказываться от должности дворцового мага. И планировала всю свою жизнь служить семье белого волка. Она как раз возвращалась от Александра в свой кабинет. Завернув за очередной поворот, она сразу заметила его этот молчаливый купидон в косухе и с луком будто преследовал ее. Постоянно поджидал у кабинета, но так и не набирался смелости заговорить. Обычно просто здоровался, опускал взгляд в пол, топтался с минуту на месте и ретировался из коридора, боясь взглянуть на Геку. Женщина припомнила, что Купидона зовут Эриком. Приблизившись к нему, она решила, что пора закончить с этим нелепым преследованием. Доброго дня! пробормотал Эрик, устремив свой взгляд на ковер под ногами женщины. Гека закатила глаза. Как же он ее начинал раздражать? Эти мальчишеские игры ей были совсем не по нутру. Но тем не менее, она вежливо ответила ему: И тебе доброго! Эрик привычно потоптался. И уже было развернулся уйти, но Гека произнесла. Ты что-то хотел от меня? Купидон замешкался и произнес басовитым голосом. Ну я это. Ну мимо проходил. Ну дай, думаю, ну поздороваюсь. Ну хорошего дня там. Ну пожелать. Гека еле сдержалась, чтобы не выхватить из рук Купидона его лук и не стукнуть им же его по голове. Ей удалось взять себя в руки и все таким же спокойным тоном сказать. Зайди в кабинет. Нам надо поговорить». Глаза Эрика округлились от удивления, но отказать придворному магу он был не в силах. Гека провела рукой над дверью, и та распахнулась перед ними. Никто другой не мог зайти в ее кабинет, слишком важные сведения здесь хранились об Авалонцах. Эту информацию она должна была в дальнейшем передать Ворону, если тому удастся закрыть бездну. Женщина пропустила Купидона вперед и зашла следом. Обогнув Копидона, который был выше нее на целую голову и намного шире в плечах, она прошла за свой стол и указала Эрику на противоположное от нее кресло. Присаживайте, не стой столбом. Эрик на негнущихся ногах прошел к креслу и тяжело в него опустился. Старое кресло заскрипело под его весом. Гека про себя удивилась, как Копидону удавалось быть стремительным стрелком с такими массивными габаритами. Эрик, верно? но «Ну да, я Эрик», – пробубнил себе под нос Купидон. Он смотрел на что угодно в кабинете, но не на Геку. Его щеки стали пунцовыми, а розоватые крылышки на спине поникли. «Хорошо, Эрик, у меня складывается впечатление, что ты меня преследуешь». Решила пойти в банк Гека. Если не поговорить с ним сейчас, то она так и будет каждый день обнаруживать его у себя на пороге. Эрик стал настолько красным что Гека всерьез забеспокоилась о его самочувствии. Она взмахнула рукой, и Купидона обдала волна прохлады. Но это ему мало чем помогло. Купидон лишь смог выдавить из себя, «Ну я... ну я без задней мысли. Ну как бы... ну вы очень умные». «Так, Эрик, ты очень милый, Купидон. Я наслышана о том, как ты владеешь своим луком. Ведь сам Гефестус создал для тебя колчан со стрелами из небесных слез. Это о многом говорит». «Далеко не каждому воину везет биться таким орудием. Но понимаешь, мне более сотни лет. Я волонец, ты купидон. И понимаешь, ты совсем не в моем вкусе. Так что ничего у нас не получится. Как бы ты ни хотел этого?» Гека устремила свой взгляд на парня, который с интересом рассматривал свои колени. Его щеки наконец начали принимать нормальный цвет. Он пару раз открыл рот, но так и не смог ничего ответить. Неожиданно Гека поняла все сама по его смущенному и растерянному виду. Она воскликнула. «Эрик! Так тебе не это от меня было нужно!» Эрик покачал головой, не в силах вымолвить и слово. Гека же аккуратно спросила. «А что тогда тебе от меня нужно? Не бойся! Ты можешь мне все рассказать. Все это останется между нами в этих стенах. Я не отличаюсь особой болтливостью». Эрик осторожно взглянул на Геку и вновь опустил взгляд на свои колени. Он так сжимал в руках свой лук, что магичка напугалась, как бы он его не переломал пополам. Вздохнув поглубже, Купидон выдал. «Ну, вы очень умная!» «Ну, я и подумал, может, вы знаете что-нибудь о народе зомби?» «Зомби?» – удивилась Гека. Такого вопроса она не ожидала от Купидона, но все же ответила. «Это искусственно выведенная раса?» Существует уже не одну тысячу лет. Группа ученых-алхимиков вывела зомби, чтобы использовать их в качестве работников в других мирах. Конечно, совет такое не одобрял, поэтому им условно выделили свой собственный небольшой мир, как отдельному виду. Когда открылся портал в бездну, всем стало не до зомби, и они оказались предоставленными сами себе. У них врожденный талант к технологиям и алхимии. Они начали развивать свой мир и продолжают делать это стремительными темпами». Эрик помялся в кресле, явно неудовлетворенным этим ответом. Что-то его интересовало другое. Но вот что именно, Гека не могла понять. Она спросила, «Тебя не это интересует о них?» «Ну да, и нет», — ответил Эрик. «Ну понимаете, зомби — это отдельный вид, но я о них ничего не знаю». «Так, стоп». Твой повышенный интерес к ихнему виду случайно не связан с одним зомби-алхимиком, который состоит в вашем отряде? Гульнара, кажется. Потому как щеки Купидона вспыхнули яркими красками, Гека поняла, что попала в самую суть. — И что тебя интересует конкретно? — спросила она. — Могут ли зомби чувствовать и заниматься сексом? Купидон поперхнулся и сложился пополам в приступе к кашле. Гека вскочила из-за стола и поспешно стала стучать парня по его массивной спине. Спустя пару минут Эрик смог разогнуться и, смаргивая слезы из глаз, прохрипел. «Спасибо вам! Ты так не нервничай», — сказала Гека, возвращаясь за свой стол и опасливо поглядывая на впечатлительного Копидона. «И да, зомби такие же живые создания, как и все мы, но относительно живые. В их жилах течет не совсем кровь, но это уже никому не нужные детали». Они могут чувствовать, влюбляться, рожать детей. Все внутренние функции у них устроены точно так же, как у других. Это то, что ты хотел у меня узнать?» «Ну, в общем, да», – пробубнил Эрик, которому еще ни разу в жизни не было так неловко. Но он не знал, кому еще мог обратиться с такими личными вопросами. «Уж точно не к самой Гульнаре», – он поднялся из кресла и произнес. «Спасибо. Ну, за помощь и все такое». «Да не за что», – пожала плечами Гека. Теперь она могла выдохнуть с облегчением. Эрик оказался не ее незадачливым поклонником. Он просто не знал, как подступиться к девушке другого вида. Купидон был уже в дверях, когда она его остановила. «Удачи тебе! С твоей Гульнарой!» Эрик лишь покраснел еще быстрее и поспешил выскочить из кабинета. Случайно громко хлопнув дверью, Гека рассмеялась и приступила к своим делам.